Глава 4. властной смерти лишь живые. Противно звякнули склянки, отец усадил меня рядом с собой на идеально заправленную белыми простынями кровать лазарета. Рану от пробившегося из тела цветка он излечил еще у меня в покоях, но все равно настоял на лекарском осмотре. Бриджит... Фейка-целительница втерла шипучую мазь в мое плечо. Я с подозрением покосилась на следующий поднесенный пузырек с мутным отваром, проигнорировала замечание отца и подскочила с кровати, едва не выбив из рук фейки остальные лекарства. «Со мной все в порядке, правда?» В надежде убедить отца, я придала лицу бесстрастное выражение. «Мой рост считался ниже среднего». В смертном мире я зачастую покупала одежду для подростков, но застывшая рядом со мной целительница казалась и вовсе крохотной. В кои-то веки я хоть над кем-то возвышалась. «Что произошло?» Спотыкаясь на ходу, в лазарет ворвалась Вики. Лунный свет, льющийся дорожкой от широкого окна, подсветил ее веснушки и растрепанные волосы, словно она только что выбралась из постели. Отец встал и кивком отправил целительницу в соседнюю комнату для тяжело раненых гвардейцев. Король, прокрутив окровавленную розу в руках, протянул ее вики. «Моя наставница без колебаний приняла цветок и буквально впилась в него задумчивым взглядом. Зверь всегда ищет путь к свободе. Даже если захлопнуть клетку, он может прорваться через прутья». Наконец протянула Вики и взмахом руки превратила розу в светящуюся бабочку. Мотылёк вспорхнул и, подлетев ко мне, задрожал. И только что живое существо осыпалось на пол золотой пылью. «Ваши занятия непродуктивны, Виктория». Голос обеспокоенного отца сменился на властный тон благого короля. На золотую россыпь Маркус даже не взглянул. «Сегодня моя дочь пострадала, а завтра неправильно сконцентрированный всплеск магии способен ее убить». Я поежилась. Отец наступал на наставницу, словно морские волны на скалы, но, встретившись с высоко поднятой головой фейки и непоколебимым блеском в глазах, разбился об ее каменную выдержку. Даже перед своим правителем Вики не желала прогибаться. «Магия вашей дочери напрямую связана с ее эмоциями. Одно без другого существовать не может. Пока Агнес не научится справляться с внутренними переживаниями, зверь так и останется бесконтрольным. Чтобы дрессировать животное, сначала нужно научиться правильно давать команды, ваше величество». Маркус зло нахмурился Я и раньше замечала недовольство в его глазах. Чаще всего это происходило на приеме благих лордов, но сейчас к жидкому мёду добавились вкрапления страха. «У вас неделя. До коронации моя дочь должна совладать с собой. Любое проявление слабости при правителях иных дворов сулит нам неминуемый провал. И в первую очередь...» Это отразится на безопасности Агнес. Принцесса, которая восходит на престол, должна его еще удержать». Отец хлопнул ладонью по дубовой тумбочке, ваза с белыми цветами задребезжала, и он поспешно удалился, напоследок громыхнув еще и дверью. «Что ж, теперь хотя бы понятно, откуда у меня столь пылкий нрав?» — раздраженно подумала я — уставясь на еще слегка вибрирующую вазу. Схватив с кровати свежее полотенце, я стерла с кожи зловонное лекарство и, подосуждающее шипение подруги, двинулась к выходу из лазарета, где даже ночью каждый уголок сиял чистотой. «В войне с собой нет ни победителя, ни проигравшего, Агнес. Только поле боя, окропленное собственной кровью». И тебе очень повезет, если оно не станет твоей могилой. Да и нашей тоже. Сбитая с толку заявлением Вики, я развернулась, но фейка уже исчезла. Только легкий шелест полупрозрачных занавесок и едкий запах магии все еще хранили отголосок ее присутствия. Ваше высочество! Тихий голос целительницы вывел меня из ступра. Низкорослая фейка осторожно выглянула из соседней комнаты, словно проверяя, не задержался ли здесь король. «Если я могу чем-то вам помочь...» Я отрицательно качнула головой как раз в тот момент, когда мой взор упал на блестящий медальон Бриджит разноцветными всполохами оттеняющий свет луны. Приглянувшиеся мне украшения не имело замысловатых форм, драгоценных вставок или перелива редкого металла, но тончайшая гравировка словно пленила меня. В центре овала пестрило сердце, обвитое колючей лианой. Символ, украшавший подсказку Даяны. «Что это значит?» — вопросительно вскинув бровь, я потянулась к медальону фейки. Она не отпрянула, позволив мне подцепить украшение пальцем и рассмотреть его внимательней, а потом смущенно ответила — Под властной смерти лишь живые. Под моим пристальным взглядом целительница словно стала еще меньше. Я нахмурилась, сились прояснить загадку обетованной Фавна. «Откуда он у вас?» — в лоб спросила я, стремясь отыскать хоть малейшие зацепки, любые крупицы информации, которые могли бы вывести на след Фабиана. Растерянно склонив голову, Фейка отступила на шаг, и я нехотя выпустила медальон. Раньше этот кулон принадлежал моей покойной сестре. Я ношу его в память о ней. Что вам еще известно об этом украшении? Мой взвинченный голос уже не скрывал волнения. Целительница удивленно моргнула, потом еще раз видимо, столь внезапный интерес к семейной реликвии обескуражил ее. Оливия и ее супруг долгие годы мечтали о ребенке. Как вам уже известно, далеко не всем Фейри выпадает шанс на продолжение рода. Бриджит горько выдохнула и, повинуясь нахлынувшему порыву, крошечной ручкой сжала мою ладонь. Они непрестанно молили небеса о благосклонности, и прародители заметили ее горе. В день, когда сестра забеременела, Она нашла на крыльце своего дома этот кулон. Грустный взгляд лиловых глаз Бриджит опустился на грудь к сверкающему в ночи украшению. «Этот кулон — своего рода знак, что любое желание имеет свою цену», — тихо добавила она. Дрожь маленьких пальчиков передалась и мне. Я медленно сголотнула жгучее волнение перед следующим вопросом. Как погибла ваша сестра?» Печаль тенью скользнула по миловидному лицу целительницы, придав мягким очертаниям щек угрюмую заостренность. Ответ лежал на поверхности, но мне было необходимо услышать его, убедиться в правоте своих домыслов. Оливия умерла при родах. Выпустив мою ладонь, Бриджит спрятала трясущиеся руки в карман белого передника. Сердце пропустило один очень длинный удар. Безобидная гравировка на монете в одночасье приобрела куда более мрачный и глубокий смысл. «Подвластны смерти лишь живые», — с трудом повторила я. Всё еще спрятанная в лифе монета на долю секунды словно зазвенела. Я прижала руку к груди, но странная вибрация уже прекратилась. Поблагодарив целительницу за честность, я побрела прочь из лазарета. Пока я сонно петляла по длинным коридорам замка, наспех собранный пучок подпрыгивал при каждом шаге, норовя вот-вот развалиться. Мне требовалось разработать план, как снова незаметно ускользнуть от отца и выбраться к Даяне. Я занимала свою голову чем угодно, лишь бы не думать о Дориане, и его мягких губах, о предстоящей коронации, о магии, раздирающей мое тело, подобно пробивающейся сквозь землю пшеницы, и о нем. Под покровом ночи светлый кирпич замка преломлял сияние звезд и блеск морских волн. По стенам гуляли причудливые серебряные полосы, словно оживляя древнее строение. Я миновала широкий вестибюль с золотыми статуями и расписными гобеленами. Рука легла на гладкие перила из бежевого оникса. Аккуратно придерживая подол залитого кровью платья, я этаж за этажом поднималась вверх. Караульные, в неизменных доспехах из плотно сплетенных между собой цепей золота и веток с шипами, охраняли каждый лестничный пролет. Завидев меня, они тактично кланялись и приподнимали забрало искрящихся шлемов. Вскоре я уже утопала в пушистом ковре королевского этажа, расположенного под круглым потолком центральной башни цитадели дыхания. Взгляд невольно зацепился за двухстворчатые двери покоев принца. «Интересно». «Дориану уже доложили о моем фиаско? Или завтра мне предстоит краснеть еще и пред ним?» Хотя после нашего спонтанного поцелуя на пьяную голову я и так вряд ли смогла бы спокойно находиться рядом с... Внезапно в конце коридора раздались едва различимые шаги. Воздух пронзил сладковатый аромат чар, от которого до боли сжались легкие. Плотность магии слилась с чем-то неуловимо знакомым, с легкой ноткой морозного утра. Рывком вжавшись в стену, я спряталась в отведенной для статуи нише. Странная, беспричинная паника иголочками поползла по позвоночнику. «Какого чёрта ты здесь делаешь? Я же просил тебя не появляться так опрометчиво. Тебя могли увидеть». Нарушил сонную тишину замка низкий тембр благого короля. Чтобы удивленно не вскрикнуть, я зажала рот ладонью и сползла на корточке. Юбка до предела натянулась на коленях, неприятно впиваясь швами в бедра. Маркус вышел из яркого пространства лимба и порывисто двинулся к загадочной фигуре в темном одеянии, придавив ее рукой к стене. Сейчас нас разделял лишь поворот коридора и экстравагантная статуя. После сегодняшнего инцидента с Розой обращаться за помощью к благой силе не хотелось, но и оставаться незамеченной в метре от отца не получилось бы. Выдать меня могли даже звук дыхания или биение сердца. На свой страх и риск я призвала ветер. Приятные струйки прохладного воздуха образовали невидимый барьер. Я приготовилась к новому приступу боли или неконтролируемой вспышке силы, но магия лишь нежно покалывала пальцы, подчиняясь мне. Прошу меня простить, Ваше Величество. Но сведения срочные. Он уязвим. Александр ждет вашего одобрения. Я не пыталась рассмотреть незнакомца, чтобы не выдать себя. Пусть сила ветра скрыла мои телесные вибрации, но она не делала меня невидимкой. Да и бьюсь об заклад, Фейд спрятался не только за темным плащом. Коридор насквозь пропитался холодом его магии. Даже голос доносчика звучал надрывно, искаженно, словно его пустили по некачественной радиоволне. «Не здесь!» — зашипел Маркус, и, схватив за грудки незнакомца, поволок его в свои покои. Лишь когда замок снова погрузился в ночную дремоту, а от интригующего Фейца и благого короля осталась только леденящая кровь беспокойства, я позволила себе опустить воздушный заслон и на негнущихся ногах устремилась к себе. «Он уязвим». Эти слова ударяли меня словно пощечина, а на израненном сердце камнем легло новое предательство. Отец спелся с Александром, деспотичным правителем двора Дикой Охоты, тираном, который раз за разом развязывал войны на землях Фейри. В чем бы ни заключалась причина их союза, в одном я не сомневалась — крови прольётся немало».